Глава тринадцатая «А вы, случайно, не знакомы с человеком по имени Стен Бейкер?» — спросил у Келли на обратном пути. «Стэн Бейкер?» — переспросил тот. «Да что-то не припоминаю». «А должен?» «Он работает в какой-то нефтяной компании. Это мой зять». «Зять? Так что вы узнали, что он здесь выходит?» «Нет, для меня это оказалось полной неожиданностью. Он здоровенный такой малый, почти с меня. Рыжеватые волосы, такая же бородка. Ну, вид такой, что лучше к нему лишний раз не цепляться. Теперь ничего не напоминает?» Келли улыбнулся. «Знаете, Дэкер, вы только что описали чуть ли не половину местных парней». «Да, пожалуй», — отсутствующий согласился тот. Их перебила Джеймисон. «Никакой записки или письма мы в квартире Крамер не нашли. Она могла взять его с собой, а могла и уничтожить». «По крайней мере, это свидетельствует о том, что что-то ее беспокоило». — сказал Декер. «Это также соответствует тому упадническому настроению, на которое ссылалась Сьюзан неймс «А что можете поведать о Кэролайн Долсон?» — вдруг спросила Джеймисон, бросив короткий взгляд на Декера. «Кэролайн?» — переспросил Келли. «А что? Вы с ней уже виделись?» «Буквально минуту. Она явно встречается с зятем Декера. Келли как-то странно посмотрел на нее. «Правда?» «Ладно. Ну, она единственный отпрыск Хью Доусона. Ну, или единственный живой отпрыск». «В каком это смысле?» — спросила Джеймисон. «Был еще брат, Хью младший, старший Каролайн». «А что с ним случилось?» «Он... В общем, он покончил с собой». Это было уже довольно давно. «Господи, а вы знаете, почему?» «У них с отцом были совершенно разные взгляды на некоторые вещи, и ситуация просто вышла из-под контроля. Могу предположить, что началась депрессия, и ну, так вот все и закончилось». «Не затруднит ли поподробнее?» — попросил Деккер. «Вообще-то не хотелось бы. Не люблю рассказывать школьные истории, и это не имеет абсолютно никакого отношения к делу, над которым мы работаем». «А супруга Доусона?» «Она погибла несколько лет назад. Несчастный случай». «Кэролайн упоминала, что каким-то образом участвует в отцовском бизнесе», — сказала Джеймисон. Келли кивнул. Хью готовит ее к тому, что однажды ей придется полностью взять дело в собственные руки. Она реально башковитая, Училась в колледже где-то за пределами штата, а потом вернулась сюда, чтобы приступить к выполнению обязанностей подмастерья. Нам показалось, что ее больше интересуют вечеринки и клубы, когда мы с ней общались, заметила Джеймисон. Она работает на износ, и она амбициозна. Вот подросткам это была действительно сорви голова. Но Кэролайн понимает, что ее ждет золотое дно, и не собирается его прохлопать. И опять-таки Хью сейчас всего лишь шестьдесят, и здоровье у него отменное, насколько мне известно. На пенсию он пока не собирается. «Похоже, что вы хорошо ее знаете», — вставил декер Виту Келли стал задумчивым. «Мы росли вместе, в школе были довольно близки, но я не думаю, что хоть кто-то по-настоящему знает Кэролайн. Она может быть прикольной снаружи, но никто не способен разглядеть ее внутреннюю суть, по крайней мере, по моим наблюдениям». «А ее отец?» — спросила Джеймисон. Хью Доусон ⁇ это такой крупный шумный дядька, который любит выглядеть самым обычным человеком, несмотря на свое богатство. Он может рассмешить вас до упаду, но если вы встанете у него на пути, заставит вас плакать горькими слезами. Не тот человек, которого вам захочется иметь на противоположной стороне. Так что это за дела с военным комплексом? Вмешался Декер. Кто там работает? Раньше смешанная публика, и вояки, и гражданские, но где-то год назад военные передали все управление частному подрядчику. У них там собственная пожарная часть и даже бар с боулингом, а командует радарной станцией один полковник из военно-воздушных сил Марк Самтер. Бывали ли там какие-то проблемы? ничего серьезного. А вы этого Самтера знаете. «Ага, он уже около года здесь. Но почему все эти вопросы про это место?» «Жестоко убивают женщину. Рядом такой деликатный государственный объект. Как минимум стоит взглянуть». Он бросил взгляд на Джеймисон, который добавила. «И это может объяснить, зачем тут потребовалось ФБР». «Кстати...» «Крамер тоже появилась здесь около года назад, как и полковник Сантер», — заметил Декер. Келли медленно кивнул. «Ладно, да, понимаю. Может быть». «Так, может быть, вы нам и посещение с беседой организуете?» Почти без вопросительной интонации поинтересовался Декер. «Да, позвоню, конечно». Высадив по дороге Келли, декер с Джеймисон вернулись в отель. Едва не вошли в вестибюль, как у Амуса загудел телефон. С обалделым видом тот уставился на экран. «Кто это?» — спросила Джеймисон, заметив его выражение лица. Богарт? «Нет, это моя сестра. Рене». Когда Декеры и не подумал ответить на звонок, Джеймисон настойчиво произнесла. «Ну?» «Ты же хотел поговорить с ней! Вот тебе и шанс!» Зайдя в угол вестибюля, Декер поднес телефон к уху. «Привет, Рене!» «Мне только что звонил Стэн Амос. «Ну да, я так и понял. Послушай, он мне уже рассказал про вас обоих». «Мы разводимся. Мы не смертельно больны, так что такой похоронный тон ни к чему. Это не конец света». И не похоже, чтобы ты особо старался поддерживать связь. Ты меня здесь даже ни разу не навестил. Ну, вообще-то далековато. Не дальше, чем я езжу каждый раз, чтобы повидаться с тобой. Но я звоню не для того, чтобы выяснять отношения. Тогда зачем? Просто я хочу сообщить тебе, что несмотря на то, что мы со Стеном разбежались, все у нас хорошо. Дети все понимают, особо не переживают. «Почему ты сразу не позвонила и не сказала мне?» «Я оставила тебе два сообщения. Да и что ты смог бы сделать? Я решила, что рано или поздно ты и так узнаешь. Диана в курсе, естественно. Она уже приезжала меня навестить». Стэн сказал, что вы пытались наладить отношения». «И насколько я могу себе представить, ты считаешь, что не слишком активно пытались. Но это не так, Амос. Просто ничего не вышло». Моложе, я не становлюсь, и у меня по-прежнему двое детей в доме, один в колледже. А четвертый Дэнни только что закончил универ и снова возвращается сюда. У меня просто нет времени для бесконечных походов по психотерапевтам, когда уже ясно, что это ни к чему не приведет. В финансовом плане у тебя все в порядке. Стэн хорошо зарабатывает и помогает со всеми расходами на детей. Деньги на колледж есть. И у меня хорошая работа, где неплохо платят, плюс великолепная медицинская страховка. Так и в чем же дело? Вы оба вроде как вполне довольны. Откуда тебе знать? Я не видела тебя с самых похорон. Если ты звонишь чаще раза в год, то, как правило, просто ошибаешься номером. Меня чуть удар не хватил, когда ты сейчас снял трубку. Да, пожалуй, я и правду частенько слишком надолго пропадаю. Я приглашала тебя пожить к нам после гибели Кэсси и Молли. А когда ты отказался, предложила переехать со всей семьей в Огайо, чтобы быть поближе к тебе. Я не мог тебе этого позволить, Рене. Это поломало бы всем вам жизнь. Да я в момент бы так поступила. Ты ведь мой единственный брат в конце-то концов. Я справился. все со мной в порядке. Я в курсе, что ты нашел человека, который это сделал, хотя сам ты ничего не говорил. Я прочла об этом в газете, — добавила она обиженным тоном. Ага, но это не та тема, которую я на самом-то деле хотел обсуждать. Но это, наверное, принесло тебе какое-то облегчение. Не такое сильное, как ты можешь подумать. Довольно долго она ничего не говорила. Так как там Стэн? Вроде в порядке. Он... Ну, когда я видел его, он... Э... Декер так и не смог заставить себя сказать ей правду. Все нормально, Амос. Я знаю, что он с кем-то встречается. Все норм. Мы все-таки разводимся. Он облегченно спросил. «Ну, а ты ни с кем не встречаешься?» «Ага, uh -huh. со своими четырьмя детьми. Материнство — это халтурка на полный рабочий день. Но раз уж у меня появилось какое-то время опять узнать саму себя и действительно позаботиться о каких-то собственных нуждах, то я намереваюсь со временем найти себе компанию. Хотя, не знаю, решусь ли я опять во все это окунуться. Ну, а ты?» В каком-то смысле я. Ты встречаешься с кем-нибудь? У меня тоже дел по горло. Послушай, мне надо бежать. Народ ждет. Приятно было поговорить, братец. Саркастически произнесла Рене. Отключившись, Деккер вернулся к Джеймисон. Ну и как все прошло? Обеспокоенно спросила та деккер начал было что то отвечать но тут же закрыл рот повернулся и двинулся прочь посмотрев ему вслед джеймсон пробормотала про себя ну ничего себе а